В голове словно бил набат, и во рту будто стая кошек ночевала. Но Кирилл Сергеевич не обращал внимания ни на набат, ни на кошек. В тёмном туннеле, по которому он всё это время слепо блуждал, наконец зажёгся чахлый огонёк прозрения. И сердце барабанило так, будто хотело выскочить из грудной клетки. А на последней медкомиссии врач сказал, что за давлением нужно присматривать. Пошалело у него давление. А как не пошалеть, когда тут такие дела творятся? Он столько лет прожил с этим страшным, выматывающим чувством вины. Когда в зеркало на себя смотреть было тошно. И вот сегодня бац, и зажёгся огонёк. И ведь никто и помыслить не мог. Никто не догадывался даже, что такое возможно. А оно вот как. Кофе Кирилл Сергеевич себе заварил крепчайший, наплевав на врачебные рекомендации и давление. Плюхнулся с чашкой в кресло, достал телефон. Узнать хоть что-нибудь про Романа Елизарова было едва ли не сложнее, чем про Еву. Но человечек Кирилла Сергеевича, дай бог ему здоровья, расстарался. Выяснил пусть и не все, но многое. И про деда его приемного выяснил. Одет на минуточку сам Александр Рудазов. Тот самый Санечка, про которого ему в своё время все уши прожужжала тётя Лена. Вот такие получаются пироги с капустой. Вот такие удивительные новости. А Кириллу Сергеевичу ведь и самому почудилось в парне что-то э-такое, знакомое. Нет бы прислушаться к голосу интуиции, да в тот же день начать копать. Но кто же мог подумать? Кто помыслить мог, что они его вот так, вокруг пальца, что весь чернакамес они вокруг пальца обвели? Кирилл Сергеевич сделал большой глоток кофе, обжёгся, задышал открытым ртом, унимая жар. Снова уткнулся в экран своего ноутбука. И вот опять всё повторяется. Пусть не так, как 18 лет назад. Пусть маньяк уже другой. Мляк может и другой, но они-то вот эти ребятки те же самые. И девочка ничего не помнит. А что ей, бедолаге, помнить, если она почти всю свою жизнь в дурке провела? Из дурки выпустили, и она что сделала? Правильно, сюда явилась, в самый, так сказать, эпицентр. И парень явился. Этот-то в дурке не сидел. Ну и ему, если верить той информации, которую прислали Кириллу Сергеевичу, ох, как досталось. В Чернокаменской больнице искать смысла неет. Если бы у них там такое случилось, то в милицию доложили бы непременно. А что там было-то в больнице? Кирилл Сергеевич наморщился и вспомнил. То ли водка помогла, то ли кофе. Вспомнил, что явился тогда к ним в уездный городок сам профессор Рудазов собственной персоной. Прибыл из-за мальчонки, того самого, что позвоночник на острове сломал. Папа мальчонки уже тогда был в Чернокаменске фигурой известный, имел свою долю в заводских акциях и еще какие-то там доли. Тогда Кирилл Сергеевич в это особо не вникал. А потом, после всего случившегося, семья уехала из Чернокаменска навсегда. Да вот тот самый день, как явился профессор Рудазов, все и уехали. Прихватили мальчонку из колеченого и поминай, как звали. Сейчас, после кофе, память прояснилась ещё больше. Подбрасывалось все новые и новые факты. Вертолёт прилетал из Перми, то ли санавиации, то ли МЧС. У профессора Рудазова уже тогда были такие возможности, которые местным искулапам и не снились. Тетя Лена ведь его тогда ждала. Как же она его ждала! Повторяла все. «Кирюша, вот приедет Санечка, я тебя с ним непременно познакомлю». Санечка и приехал, да только к тете Лене даже не заглянул. В тот же день улетел обратно. Как она тогда переживала! Как обиделась на этого своего Санечку! А Кирилл Сергеевич и не удивился. Какое дело столичной звезде Да какой-то там тетя Лены. Он ее тогда, помнится, еще утешал. Ну как утешал? Его самого нужно было утешать. Чуть в отставку не ушел из-за того, что натворил. Людям боялся в глаза смотреть. А к Амалии даже подойти не мог. Нравилась она ему тогда очень сильно. Да ради нее он бы и в огонь, и в воду. Луну бы с неба достал. Амалия многим нравилась. Такая уж она была уникальная женщина. Это уже потом, лет пять спустя, у них с Эммой как-то все завертелось и сладилось. Сначала вроде бы горе сближало, а потом и чувства появились. Без луны, конечно, но, вероятно, так оно даже лучше. На этом месте Кирилл Сергеевич так и замер. Не донес чашку с кофе до рта. Может, день сегодня такой особенный? Если про двоих узнал, так и про третьего удастся что-нибудь выяснить. С девчонкой разговаривать бессмысленно. Она сама правду ищет. А вот парень явно по боевития. Знает, что делает. Да и послужной список его Кирилл Сергеевич видел. По крайней мере, ту его часть, которую удалось раздобыть за столь короткий срок. Хороший такой список. На троих хватит. Вот у кого надо спросить. Не для протокола, а так, по-человечески, по-мужски. Только сначала его из числа подозреваемых надо исключить, чтобы уж совсем наверняка, чтобы не доверять одной лишь интуиции. Доказательство того, что на момент первых двух убийств Романа Елизарова не было в городе, обещали предоставить в течение часа. Очень уж он удачно в тот день прилетел в Москву из-за границы. Всё задокументировано, запротоколировано. камерами заснято. Не успел бы он в чернакаме ск даже по воздуху, не то что по суху. Тогда не успел, а теперь вот явился. И если девочка приехала к ювелиру за обещанной полозовой кровью, кстати, теперь совершенно ясно, для чего её полозово кровь или для кого. То с парнем пока ничего непонятно. Но спросить-то можно, за спрос не бьют. Он уже собирался идти спрашивать. Даже наплевать решил на этикеты и ранний час. Да не успел. Зазвонили разом все телефоны. И мобильный, и рабочий. Не к добру. Ох, не к добру. И ведь как в воду глядел. Он в воду глядел, а Ева откуда знала? Куда глядела этой темной ночью? Рыбаки нашли на берегу строжевого озера еще одно растерзанное тело. Да необычье тело. о той самой кинодивы, что смотрела когда-то на Кирилла Сергеевича, как на пустое место. Тогда-то смотрела, а сейчас, говорят, смотреть ей больше нечем. Что-то там такое жуткое случилось у нее с глазами и лицом. Во всяком случае, эксперт, когда Кириллу Сергеевичу докладывал, то и дело заикался и нервно сглатывал. А эксперт был мужик бывалый, чего только на своем веку не повидал. Нужно ехать. Самому всё на месте смотреть и разбираться. Сначала скинади вы эту убитой, а уж потом с ребятками. И девочку, девочку нужно отпустить. Ясно же, как Божий день, что этой ночью она никого не убивала. Да и вообще никого не убивала. Тут Кирилл Сергеевич был готов руку отдать на отсечение. Поговорить бы с ней ещё разок по душам, но никогда. Так всё закрутилось, завертелось, что вздохнуть не когда. Приказы он отдавал уже на ходу. Отпустить нужно девочку. Утро на дворе. По утрам этот тат никогда не нападает. А к вечеру он уж как-нибудь разберётся. Сейчас, когда зажёгся наконец огонёк, непременно разберётся.